Любопытная теория, почесал Волбу Гельгов, выслушав наш рассказ о беседе с отцом Фернандо. Никогда бы не догадался взглянуть на проблему с такого необычного ракурса. И логическая лестница выстраивается более чем стройная. Один тезис подтверждает другие. Придётся съездить в Сант-Лорантен и поговорить с этим доминиканцем лично. Давайте заново, сморщил нос Коллинга. Доктор Вы же умеете объяснить до хруча. Растолковать на пальцах. Какая может быть связь между неизвестным вирусом, который я мог подцепить во время нашего елинского похода, и, например, папой римским, львом великим, на короткие ноги общавшимся с давно умершими апостолами? Неужели не понимаете? Вздёрнул брови Гельгув. Это очень просто. Если отнести дарвиновскую теорию о происхождении нашего вида от протоприматов и принять за основу постулат о неком другом источнике появления разумной жизни на Земле, будь это Господь Бог или некая сверхцивилизация, то получается, что со временем Homo sapiens растеряли 99% изначально заложенной генетической информации того самого адамового совершенства. Как это произошло, непонятно. Может быть, в результате скрещивания с местными видами. Фу, доктор, Крылов едва не сплюнул. Не представляю себе Адама трахающегося с самкой австралопитека. А вы не фукайте. Это лишь гипотеза. Едем дальше. На более ранних этапах становления человеческого сообщества описанный отцом Фернандо прорывы в невидимое были относительно частым явлением. Ген святости, точнее ген совершенства, еще не был размыт и окончательно утерян. Вспоминаем библейских патриархов, срок жизни которых исчислялся столетиями, и их постоянное общение с невидимой сферой. Моисей разговаривал с Богом чуть ли не каждый день. Чудеса святых? Подумаем об энергетической составляющей, возможности направить собственную энергию в требуемое русло. Пусть даже и неосознанно. Не исключаю, что частичные проявления гена совершенства могут наблюдаться у разного рода экстрасенсов и людей, обладающих способностями, обычно именуемыми паранормальными. Теперь представим, что активизация гена у конкретного человека сопряжена с его исключительно высокими моральными качествами. Более того, данный индивиду ещё и получать внушения из мира невидимого. Вы, Коленька, обладаете большинством необходимых черт для технического обеспечения святости. Запросто проникаете взглядом в мир нематериальный, способный различать чувства и настроения других людей, владеете своей собственной энергией и можете ею управлять. Закажу-ка у Франца Иосифа собственную икону, вздохнул Крылов. Графический редактор тут неплохой. Будете мне поклоняться и приносить дары. Желательно по вкуснее и покрепче. Настоящая святость это всё-таки другое, согласитесь. Никто не спорит, взмахнул руками доктор. Религиозно-философское понимание данного термина меньше всего акцентирует внимание на возможностях бренной плоти. Центральную роль играет душа, особый строй разума, мыслей, но без непосредственного участия плоти оказывается тоже не обойтись. С утилитарной точки зрения вы сейчас напоминаете персонажа из книги бытия. Можете, не прилагая особых усилий, перемещаться из видимого в невидимое. Малоуязвимый физически организм, почти не стареет. Что? Поперхнулся воздухом Кольенко. В смысле? Хотели правду о вашем диагнозе. Получите и распишитесь. Извините, что раньше скрывал. Не хотел Лишний раз вас расстраивать. Срок жизни клеток с обновлённым генетическим набором многократно увеличивается на порядки. Обновление нормального человеческого организма идёт постоянно. Одни клетки отмирают, им на смену приходят другие. С возрастом ткани теряют воду, появляются морщины, на стенках артерий откладывается холестерин, снижается иммунитет. уменьшается количество нейронов и так далее. Это называется простым и понятным термином старение, каковое всегда во всех без исключения случаях приводит к смерти. На Кронштате мы провели скурпулёзнейшие исследования ваших тканей. Они стареют в 45-50 раз медленнее, и это не предел. Обычная клетка может делиться примерно 100 раз. Ваша Не менее пятисот. Впечатляет. Какова сейчас средняя продолжительность жизни мужчины? Восемьдесят лет? Умножаем. Когда вам исполнится четыре тысячи, обещаю подарить торт с соответствующим количеством свечей. Если, конечно, научусь приходить сюда из невидимого. Коньячку бы, тоскливо протянул Коленька, и Гильгоф невозмутиво направился к бару. Док, вы не шутите? Это ведь ненормально. Никаких шуток, вздвинул брови Неомин Борисович, откупоривая очередную бутылку Реми Мартена. И, сказав, что уся неисчерпаемм запасов Франса и Осифа. Ваш организм постепенно обретает библейское совершенство, почти божественное, если угодно. Сейчас Мы наблюдаем лишь первые проявления новых невероятных способностей. И неизвестно, как дело пойдёт дальше. Но я уверен, что вы в любом случае останетесь моим коллегой и другом. Держите боевые 100 г. Крылову и мне выдали по наполненному доверху стаканчику. Женя предпочёл некуртуозно отхлёбывать из бутылки. Поймите, в толковаугильгу С вашей помощью человечество может увидеть прежде недоступные горизонты, начать общаться с чужаками, совершить переворот в энергетике. Зачем нужны атомные электростанции, когда каждый из нас сам себе реактор с почти неограниченными возможностями? И потом, напрашивается очень интересная аналогия. По святому писанию, после конца света апокалипсиса Люди вернутся к своему исходному состоянию – к безупречному идеалу времен Эдема, земного рая. Апокалипсис стоит на пороге и показывает нам пригласительный билет на вечеринку. А вы умудрились преждевременно получить Адамову райскую благодать, причем совершенно бесплатно. Не горевать надо, а радоваться. С вас, Николай, сегодня вечером торжественный ужин в Золотой Арфе. «Вы неисправимы, Веня!» Коленька наконец-то улыбнулся. «Знаете, что самое смешное? Эти... Эти странности не доставляют мне решительно никаких неудобств. Кажется, будто все происходит само собой. Я одного боялся. После всех чудес меня запрут в сверхсекретном бункере и начнут их использовать в качестве подопилотного животного. Очень боялся. Откровенно говоря, такие предложения имели место, развёл руками Гельгов. Вы скажите спасибо адмиралу Бибереву. Он мудрый человек. Решил, что вы не опасны, а наоборот, очень интересны. За вами следует наблюдать без какого-либо насилия, в естественных условиях. Дело в любом случае решится положительно. Повезло, проворчал Крыло. А вот биологию Беру вовсе наоборот. Вы рассказывай. Доктору будет интересно.